Глава вторая. Границы вашего внимания. Эпиграф первый. Без избирательного интереса опыт превращается в сущий хаос. Уильям Джеймс. Эпиграф второй. Ваша концентрация определяет вашу реальность. Квай Гон Джин. Звездные войны. Эпизод первый. Скрытая угроза. Граница внимания. Внимание самый важный инструмент, который имеется у нас для того, чтобы жить полноценной жизнью и завершать начатые дела. Но способность концентрироваться ограничена в двух отношениях. Во-первых, число дел, на которых мы способны сосредоточиться, конечно, и оно меньше, чем кажется. В противном случае мы делали бы гораздо больше дел одновременно. Например, запоминали бы номер телефона, играя на пианино. Беседую с двумя людьми и отвечаю на электронное письмо. В реальности мы можем сочетать максимум два таких занятия. Каждую секунду окружающая среда направляет нам непрерывный поток информации. Подумайте, сколько образов, звуков и прочих данных поступает в ваш мозг прямо сейчас, и поймёте, что существует масса объектов, на которых можно было бы сосредоточиться. Тимоти Уилсон, преподаватель психологии в Гардинском университете, считает, что наш мозг каждую секунду получает 11 миллионов бит информации в виде сенсорных ощущений. А сколько из этих 11 миллионов бит может осознанно обработать наш мозг? Всего 40. Не 40.000, а просто 40. Когда мы выбираем, на чём сосредоточиться, мы, образно говоря, отпиваем по глоточку из струи бьющий из пожарного гидранта. К примеру, беседа занимает большую часть нашего внимания, поэтому мы не можем вести две беседы одновременно. По мнению известного психолога Михая Чексент-Михайи, на то, чтобы разобрать разговор, то есть просто его понять, требуется более половины нашего внимания. Мы ведь не только истолковываем слова человека. Нам еще нужно догадаться, что стоит за ними». Когда вы общаетесь, остаётся бесконечное количество вопросов, на которые можно потратить оставшиеся биты. Рабочие дела на завтра, непроизвольные мысли в голове, лампа за вашей собеседницей, тембр её голоса, то, что вы сами хотите сказать. Но лучше всего использовать эти биты, чтобы извлечь смысл из услышанного. Во-вторых, наше внимание ограничено тем, что сосредоточившись, мы можем удерживать в краткосрочной памяти только небольшой объём информации. Способность временно хранить информацию в голове практически суперсила, и она помогает нам думать о том, что мы делаем, пока мы это делаем, а это может быть связано с решением задач. Например, выполняя арифметические действия, нужно держать в уме числа. Или это может быть связано с планированием будущего. Например, последовательность упражнений в спортзале. Без этого временного блокнота в голове Мы бы реагировали на происходящее вокруг бездумно. Однако, когда необходимо удержать информацию в краткосрочной памяти, волшебное число, на которое способен наш мозг, сокращается с 40 до 4. Попытайтесь запомнить следующий список имён и затем записать их: Ардин, Рик, Раен, Люсинда, Луиза, Мартин, Кэлси, Синиша, Дуайт, Брайс. Если людей просят написать запомнившиеся имена, некоторые могут воспроизвести только 3, тогда как другим удаётся вспомнить 5, 6 или даже 7. Однако в среднем люди вспоминают 4. В этом контексте число 4 применимо и к уникальным группам данных. Если вы сможете объединить имена в такие группы, например, представить несколько друзей, у которых такие же имена, как в списке, то сможете обработать их лучше. и запомнить борще. Я, например, могу запомнить все 10 имён, и в памяти ещё останется место. И дело не в том, что я какой-то супергений для этого списка. Я взял именно 10 человек, которым написал больше всего электронных писем на этой неделе. Это позволило без усилий сгруппировать их, чтобы лучше запомнить. Наша жизнь обычно структурируется вокруг того факта, что в оперативной памяти можно удерживать максимум 7 уникальных единиц информации. Мы организуем информацию в уме в упорядоченные группы, и достаточно посмотреть вокруг, чтобы в этом убедиться. Начните с числа 2. В популярной культуре бесконечно много примеров, которые показывают, что пара — это сила. Мы с легкостью можем удерживать в уме две вещи одновременно, и не случайно двухчастные комбинации встречаются повсеместно. Достаточно вспомнить неразлучные парочки вроде Бэтмена и Робина, Винни-Пуха и Пятачка. Число 3 тоже хорошо укладывается в пространство внимания. Мы награждаем олимпийцев тремя медалями. И с детства знаем такие истории, как Три медведя и Три поросенка. Список можно продолжить. Мы делим истории на три части: начало, середину и конец. И используем поговорки вроде: "Бог Троицу любит", "Согнуться в три погибели". наврать с три короба. Также мы группируем идеи по 4: 4 сезона, 5 5 олимпийских колец, 6 6 граней игрального кубика и 7 дни недели, смертные грехи и чудеса света. Большинство телефонных номеров тоже укладываются в лимит внимания. Цифры в них группируют, чтобы из трёх и ещё четырёх получился полный номер, который легко удерживать в голове при наборе. Чтобы найти распространённые примеры групп, в которых больше 7 составляющих, нужно копать глубже. Кстати, идею группирования данных можно использовать для практических повседневных задач. Сегодня утром я слушал аудиокнигу и покупал продукты в магазине, а это не так-то просто делать одновременно. Мне нужно было купить сельдерей, хумус и крекеры. Войдя в магазин, я представил себе треугольник с вершинами в тех местах, где можно взять эти продукты. Вместо того, чтобы пытаться отдельно запомнить список покупок, я прошел по треугольнику. Если бы я представил себе ужин из тех же составляющих, это подействовало бы так же. И, возможно, было бы даже проще. Познакомьтесь с пространством внимания. Пространство внимания это термин, который я использую, чтобы описать объём умственных возможностей, позволяющих сосредоточиться на каких-то объектах и обрабатывать их в данный момент. Пространство внимания то, что мы осознаём в любую отдельную секунду. Это блокнот нашего мозга, который мы используем, чтобы временно хранить информацию, пока она обрабатывается. Пространство внимания позволяет удерживать информацию совершать с ней действия, обрабатывать и объединять одновременно и по ходу дела. Когда мы выбираем, на что нужно обратить внимание, эта информация заполняет краткосрочную память, и пространство внимания гарантирует, что с ней можно работать. Концентрация и пространство внимания, взятые вместе, определяют наш осознанный опыт. Если бы ваш мозг был компьютером, то пространство внимания было бы оперативной памятью. Строго говоря, исследователи называют это пространство рабочей памятью, а его объём объёмом рабочей памяти. Компьютер или телефон, у которого больше оперативной памяти, работает быстрее, потому что удерживает больше информации. Однако большой объём памяти быстрее разряжает батарею, особенно у телефона. Именно по этой причине компания Apple решила не добавлять оперативной памяти в айфон. Требуется много энергии, поскольку оперативная память компьютера работает всегда, и информация проходит через неё постоянно. Возможно, наше пространство внимания ограничено по той же причине. Есть мнение, что если бы оно расширилось в результате эволюции, это дорого обошлось бы с биологической точки зрения. Мозгу пришлось бы стать гораздо активнее. и потреблять гораздо больше энергии, чтобы поддерживать доступ ко всей информации одновременно. Кроме того, в последние 2,5 миллиона лет наши задачи и близко не были такими сложными, как сейчас. Мозг и так потребляет достаточной энергии. Составляя всего 2-3% массы тела, он сжигает 20% потребляемых калорий. Тот факт, что мощности мозга ограничены, позволяет сохранять энергию. а это может повысить шансы на выживание. В этой книге мы будем рассматривать пространство внимания довольно подробно. Поскольку оно очень невелико и может одновременно удерживать лишь несколько объектов, нам необходимо научиться им управлять. Даже когда мы грезим и не можем сосредоточиться ни на чем конкретном, пространство внимания заполняется. Когда мы сосредоточены на беседе, она полностью занимает пространство внимания. Если мы смотрим видео и одновременно готовим обед, то втискиваем обе задачи в пространство внимания. Когда пытаемся вспомнить какой-то факт, например, день рождения друга или название песни, обращаясь к долгосрочной памяти. Эта информация загружается в пространство внимания на то время, пока она нам нужна. В этом пространстве содержится всё, что вы осознаёте. Это весь ваш осознаваемый мир. Мне кажется, чтение и исследование того, как оно заполняет пространство внимания, особенно интересная тема. Если вы действительно обращаете внимание на слова на странице, то у вас почти не остаётся свободного пространства внимания для других задач. Нельзя одновременно вести машину и писать СМС, и точно так же нельзя читать и писать их одновременно. В обеих ситуациях эти задачи требуют сосредоточенности и не могут свободно поместиться в пространство внимания. В лучшем случае, во время чтения можно выпить чашку кофе, и то нельзя исключить вероятность того, что вы слишком погрузитесь в текст или кофе остынет, или вы прольёте его на книгу. То есть, сочетать два дела всё равно не получится. Во время чтения мозг усиленно работает, преобразуя необработанные биты в воспринятые информации, факты, истории и выводы, которые вы запоминаете и усваиваете. В то время как ваши глаза воспринимают свет, отражённый от страницы, и пересылают сообщение в мозг, сам мозг занят тем, что генерирует из них слова, которые на время заполняют пространство внимания. Потом вы начинаете объединять слова, формируя из них синтагмы базовые строительные блоки предложений. Наконец, используя пространство внимания в качестве блокнота для заметок, ваш мозг группирует эти комбинации предложений в целостные идеи, чтобы вы могли извлечь их смысл на более высоком уровне. Структура предложения может повлиять на этот процесс и замедлить или ускорить темп чтения. в мире данные редко собираются в группы числом более 7 единиц, и материал каждой книги также адаптируется под ограниченное пространство внимания. Длина предложения ограничена, и они прерываются запятыми, точками с запятыми и тире. Согласно данным одного исследования, точка в конце предложения это место, где пространство внимания перестаёт загружаться, и то, что поместилось в него к этому моменту, должно каким-то образом сохраниться в обобщённой форме в краткосрочной памяти. Внимание постоянно синхронизировано с тем, что вы делаете или читаете в данный момент. Вот интересный пример. Вы даже моргаете в соответствии с тем, на что направлено ваше внимание. Обычно вы моргаете 15-20 раз в минуту, но делаете это во время естественных перерывов, например, в конце предложения во время чтения, во время паузы в разговоре. или смены планов в видеосюжете. Это получается автоматически. Надо только обращать внимание на то, что вы читаете, а обостальном позаботится пространство внимания. Чем заполнено пространство вашего внимания? Давайте-ка быстро это проверим. Чем заполнено пространство вашего внимания в данную минуту? Другими словами, что у вас на уме? Заполняет ли его на 100% эта книга и ваши мысли о ней? Если да, Значит, вы усвоите её содержание лучше и быстрее. А может быть, вы уделяете треть внимания смартфону, который лежит рядом с вами? Или, возможно, какая-то часть мозга сейчас планирует, что вы будете делать, дослушав главу? Или невольно отвлекается на то, что вас беспокоит? Можно рассказать, что эти заботы или причины для беспокойства возникают не откуда? Возможно, направлять внутренний взор на объекты, занимающие пространство внимания, весьма странное упражнение, поскольку мы редко замечаем, что нас привлекло, но проводим большую часть времени погруженные в этот опыт. Для этого процесса есть термин «мета-осознанность». Осознавать, что вы думаете – один из лучших способов научиться управлять вниманием. Чем больше вы замечаете, что именно занимает ваше внимание, Чем быстрее сможете вернуться к выполняемой задаче, когда ум начнёт отвлекаться, а он этим занимается целых 47% времени. Когда вы пишете электронное письмо, участвуете в телефонной конференции, смотрите телевизор или ужинаете с семьёй, вы тратите практически половину времени и внимания на то, чего нет перед глазами, погрузившись в прошлое или прогнозируя будущее. Это значит, что много времени и внимания расходуются попусто. И хотя порой чрезвычайно полезно позволить мыслям разбежаться в разные стороны, в большинстве случаев лучше сосредоточиться на настоящем. Как выяснилось, просто замечая, что занимает пространство внимания, мы уже становимся продуктивнее. В одном исследовании участников попросили прочитать детектив и постараться угадать преступника. а потом сравнили читателей, чьи мысли блуждали бесконтрольно, с теми, кто подходил к процессу осознанно. Процент догадавшихся был гораздо выше в той группе, где участники осознавали ход своих мыслей. Мы значительно лучше справляемся с любой задачей, если осознаём, когда мысли уходят в сторону. Если следить за тем, что происходит в голове, а этим, оказывается, трудно заниматься дольше минуты. То вы заметите, что содержимое пространства внимания постоянно меняется. Вы поймёте, что это действительно блокнот для заметок, в котором содержатся мысли, задачи, разговоры, проекты, мечты и прочие объекты внимания, которые постоянно проходят сквозь мозг. Также вы обнаружите, что пространство внимания расширяется и сжимается в зависимости от настроения. Объекты исчезают из этого пространства так же быстро, как появляются там. и обычно вы этого не осознаете. При всей мощи пространства внимания его содержимое призрачное. В среднем объекты запоминаются всего на 10 секунд. По сути, в этом и состоит осознанность – замечать, чем заполнен ваш мозг, что вы думаете, чувствуете и воспринимаете в любой отдельно взятый момент. Осознанность добавляет в эту смесь еще один важный элемент – способность не осуждать мысли, которые приходят вам в голову, когда вы начинаете осознавать, чем занят ваш ум. Выясняется, что это могут быть безумные идеи, далеко не всегда соответствующие действительности. Например, самоосуждение в той или иной степени подобные умоны настроения характерны для всех. Поэтому не стоит слишком беспокоиться или относиться к таким мыслям чересчур серьёзно. Как говорит один из моих любимых авторов Дэвид Кейн Все мысли хотят, чтобы их воспринимали серьёзно, но мало какие имеют на это право. Задачи, которые хорошо сочетаются, так что же хорошо умещается в пространстве внимания. Разные задачи в зависимости от сложности занимают разный объём. Содержательная беседа, в отличие от обычной болтовни, забирает большую его часть, если не всё целиком. В течение беседы будет нарушаться, если вы постараетесь втиснуть в пространство внимания слишком много информации. Например, если оставить телефон на столе во время разговора, вас могут отвлечь поступающие сообщения. Однако большой объём пространства внимания нужен не для всех задач. В жизни и работе есть два вида дел: привычные, которые можно выполнять, не особо задумываясь и занимая ими минимум внимания, и сложные, с которыми можно справиться только сосредоточившись. Многие специалисты утверждают, что многозадачность нам недоступна, и это справедливо для задач, которые требуют концентрации, и по этой причине занимают большой объём пространства внимания. Но это правило не распространяется на привычки. Более того, мы, на удивление, хорошо умеем сочетать привычные дела. Невозможно вести два разговора сразу, однако для нас не составляет труда одновременно идти, дышать, жевать жвачку и слушать аудиокнигу. Эта последняя задача легко заполняет всё, что осталось от нашего внимания. Чтобы выполнять привычные действия, например, стричь ногти, стирать бельё, архивировать прочитанные электронные письма или ходить за продуктами, требуется гораздо меньше внимания, чем для более сложных задач. Поэтому можно практиковать такую многозадачность, не снижая качество работы. По воскресеньям я люблю объединять свои личные, относительно рутинные задачи, относящиеся образно говоря, к текущему обслуживанию. Например, я готовлю еду, стригу ногти и убираю дома. И всё это я делаю в специально выделенный промежуток времени, одновременно слушая подкасты или аудиокниги. И это одно из моих любимых ежедневных занятий. Вы можете делать то же самое, например, в транспорте. Слушая аудиокнигу во время ежедневной часовой поездки, то есть используя внимание, освобожденное привычной задачей, вы за неделю сможете ознакомиться еще с одной книгой. Привычки занимают лишь малую долю пространства внимания, потому что, приступив к действию, мы не должны думать дальше. Станислас Деанн. Когнитивный нейробиолог и автор книги Сознание и мозг однажды сказал мне, то, что мы можем делать по привычке, например, играть на фортепиано, одеваться, бриться или вести машину по знакомой дороге, становится настолько автоматическим действием, что кажется, не мешает осознанным мыслям. Дян говорит, что иногда такого рода привычные действия должны быть сознательно инициированы, но потом процесс идёт сам собой. Порой, по ходу дела, приходится принимать осознанные решения. Например, когда нам нужно одеться, и оказывается, что необходимый комплект одежды для работы сейчас в стирке, но после этого можно вернуться к привычной последовательности действий, особенно на дне, не задумываясь. Джан полагает, что этим процессом управляет последовательность команд, которые подаёт мозг. Более того, мозг помогает нам, когда мы пытаемся делать больше одного привычного дела одновременно, перенаправляя кровь от префронтальной коры, логического центра мозга, к базальным ядрам, которые помогают нам осуществлять рутинные повседневные действия. Если работать над не связанными задачами, то в пространство внимания можно уместить ещё больше. Например, сортировать и раскладывать выстиранное бельё и одновременно говорить по телефону. Эти виды деятельности задействуют разные органы чувств. Сортировка белья связана с двигательными и зрительными ощущениями, а разговор по телефону со слуховыми. Поскольку мы используем разные участки мозга, чтобы их обрабатывать, задачи не конкурируют за одни и те же умственные ресурсы. Конечно, здесь имеется предел. Если делать слишком много привычных дел одновременно, пространство внимания окажется перегруженным. Это особенно актуально, когда вы действуете не совсем на автомате и приходится прикладывать умственные усилия. Так или иначе, факт в том, что в пространство внимания можно уместить гораздо больше привычных задач, чем затратных. Вещи, которые мы не можем делать по привычке, например, читать книгу, участвовать в содержательной беседе или готовить доклад для начальства, занимают значительно больше пространства внимания. Ведь чтобы выполнять их хорошо, нужно постоянно оперировать информацией на ходу. Если попытаться вести разговор с любимым человеком по привычке, вероятно, не получится ни обработать информацию, ни запомнить сказанное, и всё сведётся к фразам вроде: "Да, дорогая". Если вы поделили рабочие задачи на четыре категории, которые я описал в главе 1, что я настоятельно рекомендую, потому что вернусь к этому далее, то заметите, что самую необходимую и целенаправленную работу нельзя делать по привычке. Именно поэтому подобные задачи так продуктивны. Выполняя их, вы всегда добиваетесь большего, потому что они требуют сосредоточенности и умственных ресурсов, а также задействуют уникальные навыки. Кто угодно может по привычке делать бездумную работу. Это одна из многих причин, по которым отвлекающая деятельность обходится настолько дорого, хотя она привлекает и стимулирует нас. Представьте, что после долгого рабочего дня вы смотрите кинофильм вместо того, чтобы отправиться поужинать с другом. Она крадёт драгоценное время у самой продуктивной работы. Кстати, если вы можете выполнять свои самые продуктивные задачи по привычке, это знак того, что, возможно, стоит поручить их кому-то ещё или вообще от них отказаться или принять осознанное решение тратить на них меньше времени и внимания. Когда мы тратим время на самые продуктивные задачи, у нас, как правило, остаётся очень мало свободного времени, если остаётся вообще. В отличие от привычных задач, в пространство внимания нельзя уместить две сложные задачи одновременно. Как вы помните, мы можем сосредоточиться только на 40 битах информации, и одно сложное задание заберёт большую их часть. Кроме этого ограничения важно ещё то, что наша возможность обрабатывать информацию не велика. Поскольку даже умеренно сложные задачи забирают большую часть внимания, со сложные задачи в лучшем случае можно сочетать что-то привычное. Нет лёгкого способа предсказать, сколько пространства внимания займёт задача. Например, если взять вождение, то опытному водителю для поездки потребуется гораздо меньше внимания, чем ученику автошколы. группировать информацию на ходу получится гораздо лучше, если у вас уже есть опыт в этом деле. Тогда остаётся больше свободы сосредоточиться на других вещах. Ещё одна переменная собственно, размер пространства внимания. У каждого этот показатель будет своим. Обычно возможно три комбинации задач, которые хорошо умещаются в пространство внимания. Первое несколько небольших привычных задач. Мы можем бежать и дышать, следить за пульсом и слушать музыку, и всё это одновременно. Как я говорил, внимание требуется, чтобы инициировать эти привычные действия, а также если возникнет необходимость вмешаться в процесс, чтобы не сбиться с ритма при беге или в случае с прослушиванием музыки сменить трек. Второе задача, для которой необходимо большее участие внимания и привычная задача. Пространство внимания обладает огромными возможностями и в то же время очень ограничено. В лучшем случае мы можем заниматься одной небольшой привычной задачей плюс ещё одним делом, которое занимает большую часть внимания. К примеру, можно слушать подкаст, занимаясь рутинными хозяйственными делами или играть в простую однообразную видеоигру, одновременно слушая аудиокнигу. Заполнить остаток пространства привычными бездумными делами. не лучший способ использовать ваше внимание. Поэтому по возможности старайтесь не загружать его до краёв. Третье. Одна сложная задача. К этой категории относятся самые продуктивные задачи, те, которые позволяют добиться значительно большего результата за каждую потраченную на них минуту. Чем больше времени и внимания вы на них тратите, тем выше ваша продуктивность. Объём пространства внимания, задействованного для сложных задач, Меняется с течением времени. Например, когда вы беседуете со своим начальником, пространство внимания может ритмически сжиматься и расширяться, адаптируясь к разговору. И это позволяет то уходить мыслями в сторону, то фокусироваться на беседе, когда её содержание становится сложнее. На рабочем совещании вы можете моментально перейти от позиции пассивного слушателя к роли докладчика. Благодаря незагруженной части пространства внимания при выполнении сложных задач вы получаете два преимущества. У вас остаётся возможность обдумать, как лучше подойти к выполнению задачи. В этом случае увеличивается возможность работать осмысленно и избежать режима автопилота. У вас могут появиться идеи, которые не пришли бы вам в голову, будь пространство внимания заполнено до краёв. Например, вы осознаёте, что делая презентацию, Можно пропустить вступление и перейти прямо к сути дела. Незанятая часть пространства внимания позволяет лучше осознать, на что в первую очередь необходимо направить внимание. Это значит, что когда ваши мысли неизбежно уйдут в сторону от текущей задачи, вы лучше сумеете сосредоточиться снова. В то же время у вас останется свободное пространство, которое можно будет использовать, если задача вдруг усложнится. Перегрузка внимания. Занимать пространство внимания нужным количеством задач нужного типа это и искусство, и инвестиция в вашу продуктивность. Перегрузка внимания может обойтись очень и очень дорого. Вам доводилось когда-нибудь зайти на кухню или в гостиную, вдруг понять, что вы забыли, зачем вообще сюда направлялись? Если да, значит вы попали в ловушку, связанную с перегрузкой внимания. Вы попытались удерживать в голове слишком много: работающий телевизор, проблему, которую необходимо решить, и страницу на сайте IMDb, которую только что прочитали. И вам не хватило пространства внимания, чтобы выполнить изначальное намерение, например, взять список покупок, оставленный для вас на обеденном столе. То же происходит, когда проблемы на работе загружают мозг на пути домой из офиса. В этой ситуации ум может заполниться ещё больше. Вы расшифровываете и обрабатываете радиопередачу, одновременно размышляя о ситуации на работе и совершаете массу привычных действий, которые во многом в режиме автопилота, позволяют вести машину. Если вы планировали по дороге заехать в булочную, возможно, места в пространстве внимания не останется даже для этой несложной задачи. Вы приезжаете домой, перегруженным задачами. И только утром, открыв хлебницу, вспоминаете, что собирались сделать наконец. Необходимо как можно чаще работать намеренно и целенаправленно. Это правило особенно справедливо для ситуации, когда нужно сделать больше, чем позволяет время. Намерение помогает расставить приоритеты так, чтобы не перегружать пространство внимания. Кроме того, оно даёт возможность чувствовать себя спокойнее. дискомфорт от переизбытка задач в пространстве внимания подобен дискомфорту от переедания. В любой отдельно взятый момент в пространстве внимания должны находиться максимум две ключевые цели, которые обрабатывает мозг. Что вы планируете достичь и чем заняты в данный момент. На этом невозможно сосредотачиваться 100% времени, особенно когда вы полностью погружены в ту или иную деятельность. Но если не упускать намерение из виду, можно быть уверенным, что вы углубились именно в то, что хотите сделать. Если вы осознали, что занимаетесь важным делом в режиме автопилота, то, вероятно, в пространстве внимания оказалось слишком много вещей. Необходимо сделать шаг в сторону и сознательно организовать своё внимание. Иначе оно кажется перегруженным. Вот знакомые примеры таких ситуаций. Вы пытаетесь одновременно делать покупки и присматривать за маленьким ребёнком. Вы пишете SMS на ходу. Я видел, как человек, пытаясь это делать, врезался в почтовый ящик. Вы перематываете назад фильм, телепередачу или аудиокнигу, потому что вас кто-то отвлёк, заговорив с вами, или вы сами отключились. Вы добавляете в тесто соду вместо пекарского порошка, потому что размышляли о чём-то или смотрели телевизор. Вы выходите из кинотеатра с болью в желудке, потому что в какой-то момент у вас не осталось внимания, чтобы проконтролировать, сколько попкорна вы съели. Вы забываете поставить разделитель перед следующим покупателем, пока ждёте очереди у кассы, как это сделала сегодня одна дама, которая стояла передо мной и листала журнал. Вероятно, вы не раз оказывались в подобных ситуациях. Порой их невозможно избежать, потому что жизнь нередко преподносит нам сюрпризы, но многие Всё же можно предупредить. И когда вы замечаете, что перегружены, это сигнал пора оценить, какие именно вещи занимают пространство внимания. Вероятно, вы пытаетесь уместить в нём слишком много. Лучший способ избежать перегрузки строже относиться к тому, что вы впускаете в пространство внимания. Выключите радио по дороге домой. Это позволит мозгу обработать всё, что произошло за день, и не забыть о намерении купить хлеб. Дома поставьте видео на паузу или выключите звук в телевизоре, чтобы мозг не переключился на эту информацию и не упустил, что вы идёте на кухню за списком предстоящих покупок. Именно такие небольшие коррективы позволят удерживать внимание на намерениях. Упрощая пространство внимания, можно получить достаточно места, чтобы весь день работать и жить, следуя намеченным целям. В результате у нас останется больше времени на то, что действительно важно. И исполнено смысла в данный момент. Состояние пространства внимания определяет состояние всей жизни. Если оно перегружено, вы тоже, в свою очередь, чувствуете себя перегруженным. Когда оно остается ясным, вы тоже ощущаете ясность. Чем лучше вы поддерживаете порядок в пространстве внимания, тем яснее мыслите. Сокращение числа объектов внимания противоречит интуитивным устремлениям. Когда нам нужно сделать очень много, Естественный импульс сосредоточиться на максимуме. Это усложняется тем фактом, что префронтальная кора, часть переднего мозга, которая позволяет нам играть, мыслить логически и выполнять работу, имеет встроенную склонность к новому. За переключение между задачами она вознаграждает нас дофамином, чудесным гормоном счастья и удовольствия, который поступает в мозг, когда мы пожираем пиццу целиком. достигаем желанной цели или выпиваем пару стаканчиков после работы. Возможно, вы заметили, что инстинктивно тянетесь за планшетом, когда садитесь смотреть телевизор, хотите открыть электронную почту, приступив к работе, или чувствуете себя бодрее, когда рядом лежит телефон. Постоянный поиск новых стимулов позволяет нам чувствовать себя продуктивными. В конце концов, каждую секунду мы делаем больше. Но, повторюсь, занятость вовсе не равна результативности. Почти каждая книга, посвящённая умственному и физическому оздоровлению, содержит обязательный раздел, в котором рассказывается, что мозг примитивен, и человеку необходимо возвыситься над импульсами, которым он побуждает. Эта книга не исключение. Неприглядная правда состоит в том, что мозг не приспособлен к выполнению умственной работы. Он заточен на выживание. и воспроизведения рода. Мы эволюционировали так, что жаждем вещей, которые обеспечивают поступление дофамина, и это закрепляет привычки и поведение, когда-то повышавшие наши шансы выжить. Мозг обеспечивает нам выработку дофамина после секса как награду за продолжение рода. То же самое происходит, когда мы потребляем сахар. Он обладает высокой энергетической ценностью даже в небольших дозах. и позволяет продержаться дольше с меньшим количеством еды. Это было полезно на ранних этапах эволюции, когда условия жизни были далеко не такими изобильными, как сейчас. Подобным образом мозг награждает нас за плохое управление вниманием, потому что когда далёкие предки искали новые угрозы в окружающей среде, это повышало их шансы выжить. Вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на поддержании огня, и не заметить подкравшегося тигра, они постоянно искали потенциальные опасности. Пусть следить за костром удавалось чуть хуже, зато в результате они могли увидеть следующий день и зажечь новый костёр. Сегодня тигры поблизости есть только в зоопарке, и тяготение к новому, когда-то шедшее нам на пользу, теперь активно работает против нас. Устройства, которыми мы владеем, в том числе телевизор, компьютер и планшет, стимулирует нас бесконечно больше, чем другие продуктивные и значимые вещи, на которых можно было бы сосредоточиться. Поэтому в отсутствие изобилия хищников кругом, мы естественным образом фокусируемся на нашей электронике. Я много лет исследовал эту тему и обнаружил, что термин продуктивность приобрёл дополнительные оттенки смысла. Он традиционно воспринимается как нечто безличное, корпоративный и ориентированный на эффективность. Я предпочитаю другое, и более дружелюбное определение. Продуктивность подразумевает достижение запланированного. Если сегодня наш план написать 3000 слов, сделать отличную презентацию для руководства и разобрать электронную почту, и мы успешно справляемся с этими задачами, возникает ощущение продуктивности. Подобным образом, если мы хотим расслабиться и не делать абсолютно ничего в течение дня, то и в этом случае мы оказываемся весьма продуктивными. Если мы заняты, это ещё не значит, что мы продуктивны. Неважно, насколько мы заняты, если это не ведёт к достижению чего-то важного. Суть продуктивности не в том, чтобы впихнуть как можно больше дел в один день, а в том, чтобы в каждый момент делать нужные Пришло время быстро проверить, что сейчас заполняет ваше пространство внимания. Проведите учёт всего, что у вас на уме. Если пространство внимания несколько перегружено, упростите его содержимое, либо запишите всё это, чтобы разобраться позже, либо снова сосредоточьтесь на книге в руках. Издержки растут. Стоит повторить, что многозадачность сама по себе вовсе не плоха. Мы вполне способны сочетать несколько задач, особенно когда речь идёт о привычных действиях на работе и в жизни. Однако важно проводить различие между переключением внимания и многозадачностью. Последнее подразумевает, что вы пытаетесь сосредоточиться больше, чем на одной вещи за раз. Переключение внимания в течение рабочего дня необходимо. Если весь день фокусироваться только на одной цели, какой бы важной она ни была, можно просто остаться без работы. Но и слишком частые переключения могут оказаться опасными, особенно когда рядом больше новых объектов и отвлекающих факторов, чем может обработать мозг. Хотя переход в режим автопилота самая серьёзная расплата за перегрузку внимания, есть и другие опасности. Например, если пространство внимания перегружается, Это негативно влияет на память. Возможно, вы замечали, что когда вы смотрите телевизор или кино, а рядом лежит телефон, увиденное запоминается гораздо хуже. Более того, я осознал, что чем больше в моей жизни электронных устройств, тем меньше я запоминаю. Технологический процесс ускоряет течение времени, соблазняя нас заполнять внимание до краёв каждую секунду. В результате мы запоминаем меньше. потому что мозг активно кодирует информацию для хранения только если мы сознательно направляем на неё внимание. Поэтому нужно сознательно обращать больше внимания на вещи, которые вы недавно забыли сделать. Например, проверять, выключена ли духовка. Это общий принцип обучения. Многократно обращая внимание на какую-то информацию, мы повышаем вероятность её запоминания. Жонглируя несколькими задачами в пространстве внимания, мы не способны заметить и запомнить детали самой важной из них. Мало того, в условиях многозадачности мы даже обрабатываем задачи в совершенно иной части мозга. Возьмём, например, учёбу. Рассел Полдерк, профессор психологии Стэнфордского университета, объяснил мне это так. Когда мы учимся в режиме многозадачности, мы больше полагаемся на базальные ядра системы мозга, который участвует в усвоении навыков и привычек. Однако, когда мы кодируем информацию в более сосредоточенном режиме, мы больше полагаемся на гиппокамп, который действительно помогает хранить информацию и извлекать её из памяти. Конец цитаты. Но на что же тратить время, как не на создание воспоминаний, а разговорах, ужинах, отпусках и прочем опыте, когда не получается глубоко сосредоточиться на одном Мы фокусируемся на избранном. В итоге мы просто забываем, на что потратили время. В условиях перегрузки внимания наши действия становятся менее осмысленными, потому что мы не помним, чем вообще занимались. Это снижает нашу продуктивность в долгосрочной перспективе. Мы делаем больше ошибок, потому что не можем полноценно закодировать уроки, полученные, когда мы ошиблись в первый раз. Кроме того, мы накапливаем меньше знаний. И если наша работа связана с совместной деятельностью, это приводит к отставанию в долгосрочной перспективе. Постоянно переводя луч внимания с одного объекта на другой, третий и четвёртый, мы не только препятствуем формированию воспоминаний, но и снижаем продуктивность. Исследования показывают, чем чаще мы заполняем внимание до краёв, тем больше времени уходит на переключение. тем меньше мы способны фильтровать маловажную информацию по ходу дела. И тем хуже получается подавлять желание переключиться между задачами. Как я уже упоминал в главе нулевой, когда мы работаем за компьютером, неисчерпаемым источником новых и интересных вещей, на которые можно перенаправить внимание, у нас есть всего 40 секунд до того, как нас отвлекут или мы сами отвлечемся. Иными словами, нарушим ход своих мыслей. становится ещё тревожнее, если учесть, что рядом лежит телефон, который тоже прерывает нашу работу. Нет нужды говорить, что лучше всего мы работаем, минув эту отметку. Чтобы хорошо выполнить практически любую важную задачу, требуется больше 40 секунд сосредоточенного внимания. В ходе другого исследования 50 человек переключались между задачами, А экспериментаторы измеряли, как долго могли концентрироваться те, кто отвлекался больше всего и меньше всего. Первые переключались между задачами каждые 29 секунд, а вторые каждые 75. Другими словами, самые сосредоточенные участники, прежде чем отвлечься, работали чуть дольше минуты. Чуть позже вас ждёт целая глава, посвящённая борьбе с этими помехами и отвлекающими факторами. А пока дам небольшой совет. Один из лучших способов повысить продуктивность открыть настройки в телефоне и посмотреть, какие вам приходят оповещения. Отключите всё, что нельзя назвать абсолютно необходимым. Сделайте то же самое на компьютере и планшете, если вы часто пользуетесь этими устройствами. Какие сигналы действительно важны, а какие мешают перейти упомянутую отметку в 40 секунд. Большая часть сигналов не стоит вашего внимания. Поэтому вообще удалите электронную почту с телефона. Помимо того, что постоянные перерывы в работе сильно вредят продуктивности, наша способность переключать внимание не слишком высока. Даже когда пространство внимания относительно свободно и занято одной задачей, за быстрое переключение на другую приходится немало платить. Софи Лерой Преподаватель Вашингтонского университета и специалист по организационному поведению утверждает, что мы не способны полностью переключать внимание с одного дела на другое. Лирой предложила термин остатки внимания, чтобы описать фрагменты предыдущей задачи, которые остаются в пространстве внимания после того, как мы переходим к другой деятельности. Она говорит: "Например, вы сидите на совещании, А мозг постоянно возвращается к проектам, над которым вы работали непосредственно перед этим, или к задаче, которой вы планируете заняться прямо после совещания. Внимание делится. Часть мозга думает о прочих текущих проектах, которыми вы занимаетесь сейчас. Поэтому так трудно полностью посвятить себя вещам, которым вы должны заниматься в настоящем. Благодаря остатку внимания Мозг продолжает оценивать ситуацию, решать проблемы, размышлять и анализировать предыдущую задачу ещё долго после того, как мы уже перешли к следующей. Переключение происходит легче только если задача уже выполнена. Особенно если ограничения по времени, например, необходимо скоро сдать проект, мотивируют закончить работу. Напротив, объясняет Софи Лерой, если вы работаете над чем-то и неограниченно во времени, Даже после завершения работы мозг продолжает думать, что ещё надо было сделать или, может быть, это можно было сделать лучше. Хотя задание выполнено, мозгу всегда сложно закрыть тему. Поскольку мозг больше не мотивирован заниматься задачами с нежёсткими сроками, как утверждает Леррой, его концентрация на цели ослабевает. Ограничение по времени сужает фокус внимания, не давая нам возможности рассмотреть более творческие способы. выполнение работы. Мы не ставим уже выбранный подход под сомнение, потому что у нас не было возможности сделать шаг в сторону и обдумать альтернативные варианты. Поэтому нам легче переключиться. Возникает вопрос: насколько сильно продуктивность страдает от переключения внимания? Переключение делает работу более стимулирующей и стоило бы того, если бы за него приходилось платить 5% потраченного времени. И пары случайных ошибок. Однако на практике всё обходится гораздо дороже. Одно исследование показало, что если мы постоянно переключаемся между задачами, работа длится на 50% дольше, чем в ситуации, когда мы выполняем одну задачу сначала и до конца. Если вы не ограничены во времени и на вас ничто не давит, возможно, лучше сделать перерыв, чтобы остаточное внимание рассеялось. Когда речь идёт о продуктивности, паузу лучше сделать после того, как мы завершаем объёмную задачу. Качество нашего внимания. Намерение страж пространства внимания. Оно впускает всё, что продуктивно, и отгоняет отвлекающие факторы. Мало что так влияет на общее качество жизни, как способность произвольно и осознанно направлять своё внимание. Невозможно каждую секунду жить и работать целенаправленно. Мешают поступающие запросы. Внимание переключается, его пространство перегружается. Однако у нас есть возможность удерживать внимание в течение дня достаточно долго, чтобы успеть гораздо больше, чем обычно. Эта глава была в основном теоретической. Чтобы воплотить предложенные советы на практике, нужно будет сделать несколько вещей. Чаще принимать намерения. Измените окружающую среду так, чтобы меньше отвлекаться. Преодолеть внутреннее сопротивление по отношению к определённым задачам. Исключить внешние отвлекающие факторы прежде, чем они начнут мешать. Убрать внутренние отвлекающие факторы из собственной головы. В последующих главах все эти идеи будут освещены по очереди. Но каждый раз абсолютно необходимо понимать стоящие за ними принципы. Если выбрать, на чём сосредоточиться и поддерживать пространство внимания в чистоте, можно добиться сразу нескольких вещей. Вы будете гораздо чаще выполнять всё задуманное, лучше концентрироваться, активнее защищая пространство внимания, больше помнить, эффективнее обрабатывать сделанное, реже мучиться чувством вины и сомнениями, зная, что вы работаете целенаправленно, тратить меньше времени на мало важные вещи. реже страдать от отвлекающих факторов, как внешних, так и внутренних, мыслить яснее, испытывать меньше стресса и реже чувствовать себя перегруженным, работать с более чётким ощущением цели, потому что вы выбрали задачу, достойную внимания. Кроме того, такая работа избавляет от скуки, которая проявляется, когда цель кажется незначительной. улучшить отношения с близкими и друзьями, уделяя людям не только больше времени, но и больше внимания. Есть масса способов измерить качество внимания, но я выделил 3, с помощью которых слежу за собственным прогрессом. Эти критерии можно использовать, чтобы оценивать прогресс по мере того, как вы будете внедрять приёмы из этой книги в жизни. Первое сколько времени вы тратите целенаправленно? Второе. Сколько времени вы можете удерживать внимание за один присест? Третье. Сколько времени блуждают ваши мысли, пока вы это не заметите? А теперь настало время перейти к тактическим приёмам.